Рассказывает Иван Царевич Поцеловал я тут на медне одну лягушку А она отплевывается и рот не закрывает Брезгливый попался Актриса снималась в фильме «В ледяной клетке» После успешной премьеры фильма Один из журналистов спрашивает <связывая> Вы очень боялись находиться рядом с этим хищником, с этим кошмарным животным, да? Конечно, конечно! Ведь у этих зверей наверняка было очень много блох. <связывая> Вкусины есть? Нет, сынок, это фантастика! Сахар! Забилявый! Забилявый! Забилявый! вчера с Каспаровым в ресторане за одним столиком сидел! С чем? С Каспаровым! который сахматист? По миру, по сахматам, да! Ну и как? А ну... Знаешь, это... Да никак! А че? Ну, брикен, там скатерти были в клеточку! Так он мне соль 45 минут передавал! Доктор, подарите мне надежду. Ну, никаких проблем. Волей умираюсь закон.